Глава девятнадцатая От издательства я вышел злой и готовый убивать. Я вспомнил разговор с Мацкевичем. Не похоже, чтобы этим делом кто-то активно занимался на самом деле. И неизвестно, как долго чиновники будут раскачиваться, что даже странно в таком случае. Но я уж точно сидеть, сложа руки, не намерен. Я знал, что мясов уже готовит официальный письменный ответ. Который ковсобольской правде придется опубликовать, но пока что это так, лишь затычка. Мне нужны железные доказательства, чтобы раз это всегда заткнуть нечистых на руку журналистов, а может быть, даже затаскать всю редакцию по судам, чтобы больше ни у кого и мысли не возникало писать лживые статейки про меняймой колхоз. Что ж, придется мне снова побеспокоить товарищей в министерстве. Не теряя времени, я тормознул первое же свободное проезжающее мимо такси и отправился на задово спасскую Здесь, в довольно большом и красивом здании, и находился сначала Наркомзем, Народный комиссариат земледелия, впоследствии ставший Министерством сельского хозяйства СССР, а в моем будущем времени, соответственно, РФ. Я даже остановился перед тем, как войти и с удовольствием полюбовался на красный дом необычной формы, со множеством окон и большими полукруглыми балконами. Вот побольше бы строили такого, и по улицам наших городов ходить бы стало гораздо веселее. С другой стороны, когда строили все эти бесконечные хрущевки, которые многие так не любят, тогда не до жира было, главное — людей жильем обеспечить. Но нужно мне не забывать об этом опыте и стараться как-то балансировать. Когда будем строить школы и прочие социальные здания, надо обязательно обсудить с Кольцовым их внешний вид. Уверен, у нас достаточно талантливых архитекторов, которые могут сделать не только надежный, но и красивый проект. Но сейчас важнее другое. Я, наконец, вошел внутрь, мысленно готовясь не к самому приятному но необходимому разговору. Мне повезло, что Мацкевич оказался на месте и ждать, пока он меня примет, тоже пришлось недолго, каких-то полчаса. А, товарищ Филатов, здравствуйте, узнал он меня, прищурившись, когда я входил в его кабинет. Дайте угадаю, вы снова насчет газеты. Я поздоровался в ответ, подошел ближе и пожал ему руку после чего сел на один из стульев за большим столом напротив министра. Стоит сказать, его кабинет мало чем отличался от других кабинетов начальников в те годы. Знакомые портреты лидеров партии на стенах не дадут собрать. «Нельзя это так оставлять, Владимир Владимирович!» Он недовольно поморщился, видимо, решив, что я его поучаю. Я добавил, «Я понимаю, что вы делаете, что можете» но я знаю способ раз и навсегда очистить свое имя. Мне нечего скрывать, поэтому я хочу, чтобы вы поспособствовали организации проверки ОБХСС. Пусть приезжают, все проверяют, пусть хоть каждый колосок пшеницы пересчитают. У меня все чисто. Министр серьезно слушал и не перебивал, внимательно глядя на меня. Да и когда я замолчал, сам заговорил чуть ли не через минуту. Что ж, раз так хотите, то будет вам проверка. Надеюсь, не пожалеете о своей просьбе. Мне нечего бояться. У меня в колхозе все дела в порядке. Еще раз уверил его я. Он мотнул головой. Да я не об этом. Пора сейчас горячее. А об БХСС сами знаете, как работают. Придется и вам работать еще больше, чтобы все успевать. — Ничего, — улыбнулся я. — Я привык. Однако перед тем, как вернуться домой, мне предстояло разобраться с еще одним делом. Даже с учетом всего происходящего я не видел смысла отказываться от своих планов сделать предложение Маше. Да, как-то незаметно я в своих мыслях перешел на эту более личную и ласковую версию имени. Маша. Машенька. Хорошо звучит. Я улыбнулся, представив перед собой ее улыбающееся лицо. Вот только я и понятия не имел, где можно найти хорошие и уникальные кольца в Москве. Но был уверен, что этой информацией обладает мой верный друг Доронин. Он сам женился совсем недавно, считай, так что уж точно может что-то подсказать. И хоть Мария девушка скромная и нетребовательная, но моим личным желанием было подобрать что-то необычное. Подстать ей. Что ж говорить, обручальное кольцо покупается один раз и на всю жизнь. Как я уже догадался, Костя совсем недавно успел стать отцом. Но из-за всей суматохи забыл даже позвонить. Впрочем, мне и самому это было знакомо. Поэтому никаких негативных чувств на этот счет я не питал. Он сильно удивился моему внезапному решению, но, поняв, что оно было разумным и взвешенным, поспешил поддержать меня. Раз она порядочная, как ты говоришь, еще и чувства взаимные, то почему бы и нет? — Но скрывать не буду. Удивил. Мария, значит. Сидя за рулем автомобиля, сказал Костя. — Есть у меня одно местечко. Сам там кольца покупал. Моей же хотелось что-то необычное и дорогое, чтоб никак у всех. Думаю, тебе понравится. И обслуживание там выше всяких похвал. Редко где таких приветливых продавцов встретишь, правда, не обещаю, что дешево обойдутся. К этому я уже подготовился, с улыбкой похлопал по карману, в котором находился бумажник. Сам магазин оказался небольшим, но помимо классических простых украшений, можно было встретить действительно уникальные изделия. — Обратите внимание на этот вариант, — окликнул меня пузатый мужчина в костюме. — Прекрасное кольцо прямиком со Свердловского завода. Я посмотрел на предложенное кольцо и поспешил отказаться. Слишком вызывающе. Все камнями украшено. Как-то много внимания к себе привлекает, да и цвет. Я мысленно представил кольцо на Марии. Боюсь, золото ей не подойдет. Есть что-нибудь другое маша очень привлекательная девушка но красивая благородной и утонченной красотой так что кричащее украшение это не про нее да и сама она таким явно не обрадуется нужно что то что будет лучше отражать ее характер а, -а, -а. так вы сразу и сказали тогда может что нибудь из серебра подберем подхватил мужчина я задумался вроде бы и да но Все в нем хорошо, вот только чернеется со временем. А ведь это обручальное кольцо. Не хотелось бы обречь жену на бесконечные попытки очистить его. Мужчина медленно оглядел зал, а затем рванул к одной из витрин. — Я, кажется, понял, что вам может подойти. Смотрите, есть у меня несколько импортных колец, уникальные в своем роде. Кольца, которые он мне хотел показать, оказались похожими на серебряные, Вот только цена заметно кусалась, даже по сравнению с золотом. — Белое золото? — удивленно спросил я. — Оно самое! — взмахнул руками мужчина. — Здесь несколько вариантов, но отличаются только дамские кольца. У мужчин варианты сдержанные, как и полагает им быть. Мое внимание сразу же привлекло кольцо с измрудом. Его цвет напомнил мне зеленые глаза Марии. «Покажите мне вот это!» — не успел показать пальцем, как украшение мигом оказалось в моей руке. «Прекрасное белое золото с благородным изумрудом и четырьмя бриллиантами. Смотрится на руке девушки нежно и необычно. Поверьте, подобное кольцо вы нигде больше не встретите». «Как тебе?» — обратился за советом Кости. «Красивая, вот только цена». — тихо прошептал тот. Кольцо и правда стоило в несколько раз дороже обычных золотых изделий. Но только его я мог представить на белоснежной руке Марии. Все, как ей хотел, сдержанно и со вкусом. Ей точно понравится. «Беру», — на радость продавца заявил я. «Ну вот», — похлопал меня кости по плечу, когда мы покинули магазин. «Теперь я на твоей свадьбе погуляю». — Точно, — улыбнулся я, садясь в машину. — Жди звонка и приезжайте. Я надеюсь, уже летом все устроить, так что помимо свадьбы еще и на природе отдохнете. Он радостно закивал, а потом вдруг помрачнял. Лишь бы только Настя не заортачилась. — Ох, и сложно с ней сейчас не представляешь. Он подумал еще немного и добавил. — Ну, зато мать она от Бога. От ребенка не отходит и все делает по уму. Наша девочка даже не плачет почти никогда. Он начал рассказывать про их Дашеньку, и я понял, что хоть он и не был уверен насчет брака и своей избранницы, но он дочку полюбил сразу. Что ж, хотя бы так. Не успел я войти в дом, как мне навстречу сразу же с веселым лаем выбежал Ракс. Я тоже скучал, друг. Я нагнулся его погладить, отчего он еще сильнее заверял хвостом. Все же, как быстро растут собаки. Еще пару месяцев назад он был совсем щенком, а сейчас вымахал уже почти как взрослый пес. Позади меня открылась калитка, я услышал звонкий голос Маши. — Товарищ председатель, вы уже вернулись? — Маша, ну, мы же договорились, — обернулся я к ней, — зовите меня по имени. Я думала она смутится, но девушка, очевидно, была в отличном настроении, так что задорно ответила. — Конечно, Саша. Рада вас видеть. Вы прямо к обеду. А я как раз пришла погулять с Рексом. Можете отдохнуть с дороги, а я верну его через полчасика. Сам пес, увидев ее, обрадовался едва ли не больше, чем мне. Тут же подбежал к девушке и начал к ней ластиться. — Не похоже, что ты скучал, приятель, — шутливо обратился я к нему. — Конечно, мне бы тоже больше нравилось проводить время с красивой девушкой. — Ну что вы! — наконец смутилась Лукина и попыталась перевести тему с моего неожиданного комплимента. — На самом деле он очень скучал. Мне приходилось к нему несколько раз в день приходить, чтобы не грустил. — Я тоже скучал, — сказал я, глядя ей прямо в глаза. — Ну что, может быть, погуляем тогда все вместе, раз уж я так вовремя вернулся. — С радостью, — согласилась она, — и мы все втроем вышли с моего участка. Особенных вариантов куда пойти у нас не было, так что мы просто гуляли между домов. С удовольствием я замечал, что с тех пор, как мы начали облагораживать территорию деревни, люди и сами начали стремиться к содержанию своих домов в красоте и чистоте. Многие здания, конечно, стоило бы снести и перестроить, но часть избушек теперь смотрелись совсем по-новому. Тем более, что я старался как мог помогать людям в таких порывах. Например, помогал закупиться краской тем, кто редко выезжал в город а для некоторых пожилых или совсем бедных жителей, и сам ее закупал. Да и красить нашим старикам помогали комсомольцы. Я еще с того памятного бардака в подвале у бывшей самогонщицы дал задание Алле следить за тем, чтобы молодежь по возможности помогала старшему поколению, особенно одиноким людям. Приятно, что эта инициатива активно поддерживалась, Да не из-под палки, а благодаря собственному желанию молодых. Пока мы гуляли, Маша рассказала и показала мне, что Рекс почти выучил команду голос. И правда, процентов в семидесяти он ее выполнял. А я рассказал девушке все интересное, что мог вспомнить про Киев и вообще свою поездку в Украину, не удержавшись, вспомнил и Ялту. Она вздохнула. — А я... Ни разу на море не была. Красиво, наверное. — Обязательно побываешь, — уверил я ее. Незаметно для самого себе перейдя на «ты». Она перевела взгляд на небо. — Ой, а сколько уже времени? — Почти два, — взглянул я на наручные часы. — Загулялись мы с вами, — Саша, — улыбнулась она. — Я ей не заметила, как больше часа прошло. Пора мне на работу бежать. Я вздохнул. Жаль было расставаться, но она права. Мы попрощались, и она поспешила в сторону молочной фермы. — Ну, а Рекс, этот предатель, сразу же побежал за ней. — Рекс, вернись! — окликнул я его. — Нам в другую сторону. Он, конечно же, и не подумал. Пария остановилась и рассмеялась, потрепав собаку по холке. — Ну же, иди хозяину. Мягко подтолкнула она его ко мне. — Ноль внимания отписа изменника. — Кажется, придется мне с вами вернуться, — подытожила лукида глядя на поведение упрямца. — Видимо, так. А лучше? Я сделал драматическую паузу. Да, возможно, это и не самое идеальное время и место. Но почему нет? А лучше нам вообще всегда возвращаться вместе. Я достал из-за пазухи коробочку. — Маша, ты станешь моей женой? Она опишала и в миг стала серьезной, продержав меня в тишине не меньше полминуты. А потом дрожащим голосом ответила. — Александр. — Саша. — Я согласна. Мы с Машей едва успели обсудить дату свадьбы, решив назначить ее на 3 июля. Ну а дальше снова началось веселье. Буквально через пару дней в деревню приехали инспектора ОБХСС. Одним из них, кстати, оказался уже знакомый мне Курочкин Александр Александрович, который прошлым летом раскрутил дело Ерина. Я был рад его видеть, но сам его приезд означал, что проверка затянется надолго. Мой тезка подходил к своей работе в высшей степени ответственно, и даже то, что он проверял все год назад, вряд ли как-то повлияет на его подход. Так и случилось. Вот я и Лариса Ивановна. Буквально похоронили себя на несколько дней под завалами бумаг, которые приходилось разбирать вместе с инспекцией, не считая проверок на складах. Но зато через неделю у меня на руках были все документы о том, как велась проверка, где черным по белому подбиты все ресурсы колхоза, начиная со стройматериалов, заканчивая сеном и кормами. Про деньги я уже молчу. Конечно, при желании наверняка даже у нас можно было бы найти какие-то мелкие нарушения. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Но наш колхоз выгодно отличался от очень многих тем, что у нас здесь действительно не воровали. Ни грамма государственного и колхозного имущества не использовалась незаконно. Все делалось чисто и по закону, по крайней мере, с тех пор, как разобрались с воровством на молочной ферме. В общем, результатами проверки я был доволен, так же, как и инспекция. Мы со всем уважением попрощались, крепко пожав руки. А мне предстояло еще раз съездить в Москву. На этот раз я предвкушал, как размажу этого наглого журналюгу железными доказательствами. В дороге я представлял лицо напыщенного Велюгина, после того, как документы окажутся у него прямо перед носом. Интересно, как оправдываться будет. Вот я к вам и вернулся, открывая дверь. Я сразу же обратился к той самой женщине с химией на голове. Не могли бы передать Михаилу Васильевичу, что к его великому сожалению я достал необходимые бумаги и теперь жду опровержения статьи. — Я могу их передать, — моментально кивнула она, потянув руку. — Нет, — поспешил отказаться. Подобные документы передаются лично, из рук в руки. — Хорошо, тогда я позову его. Она вновь поднялась на второй этаж, оставив меня одного внизу. Я еще раз посмотрел на итоги проверки и улыбнулся. Проверяли абсолютно все, в том числе имущество колхоза, дабы исключить возможность незаконного обогащения, как писали в статье. Приятно было видеть, что вопреки клевете все сходится, вплоть до рубля, Я чист, мы всего добились честным трудом, и бояться мне нечего. — Извините, — окрикнула меня женщина, едва спустившись вниз, — вы бы не могли подняться вместе со мной. С вами хочет поговорить главный редактор. Признаться честно, этой встречи я и ждал. Когда мы поднялись на второй этаж и прошли дальше по коридору, женщина внезапно остановилась и указала на необходимую дверь. Сама же войти не решалась, предоставив эту возможность мне. Я решительно толкнул дверь и оказался в кабинете главного редактора, где помимо него самого также находился и Велюгин. — Здравствуйте! — с неприкрытой улыбкой поприветствовал двоих. Но, судя по хмурым лицам, тем было не до веселья. — Здравствуйте, товарищ Филатов! — отозвался черноволосый мужчина лет сорока. Он осуждающе посмотрел в сторону журналиста, после чего поднялся с места и подошел ко мне. Затем протянул руку и сказал, — Меня зовут Панкин Борис Дмитриевич, главный редактор, как вы уже могли догадаться. — Приятно познакомиться, — протянул руку в ответ. — Панкин. Что-то знакомое. Кажется, он потом каким-то дипломатом станет или даже министром, если не однофамилец, конечно. — Присаживайтесь, может, мне попросить налить для вас чаю? — собеседник всячески пытался выглядеть доброжелательно. — Нет, спасибо. У меня много дел в Москве. Забежал ненадолго, думаю, вы уже знаете, в чем дело. — Знаю, — кивнул мужчина, затем потянулся к документам в моих руках. — Позволите? Я с удовольствием передал ему результаты проверки моего колхоза, а мужчина неторопливо вернулся на свое место и приступил к чтению. Бросив взгляд на наглого журналиста, я заметил, как у того трясутся руки. Он, не отрывая взгляда, смотрел на главного редактора, словно пытаясь считать с его лица хоть какие-то намеки. Когда Панкин закончил читать, он протянул мне документы и сказал «Александр Александрович, от лица редакции газеты «Комсомольская правда». Я приношу вам извинения за статью, которая является полностью неправдоподобной. После этих слов он посмотрел на Велюгина настолько суровым взглядом, что тут словно по волшебству подпрыгнул со стула и неуверенно подошел ко мне. «Я искренне прошу прощения за написанную мною статью. Не буду отрицать, я халатно подошел к изучению информации» и обещаю, что впредь подобное не повторится. А еще, — он со страхом взглянул мне в глаза, — мне стоило прислушаться к вашим словам. — Знаете, от ваших извинений мне легче не станет, — ответил ему. — Во время нашего последнего разговора вы меня совсем ни во что не стапили. А ведь я предупреждал. — Пожалуйста, не давайте ход делу, — чуть ли не бросился в ноги журналист. У меня дочь совсем маленькая еще. Как она без меня будет, прошу вас, войдите в мое положение. Я лично напишу статью опровержения со своими извинениями. Оно и понятно. За клевету подобного масштаба ему светит срок. — Михаил Васильевич, — обратился к тому главный редактор, — не могли бы оставить нас наедине. Если что-то понадобится, мы непременно вас позовем. «Хорошо», — грустно выдохнул журналист и покинул кабинет. Я сразу смекнул, к чему подобная просьба. Пахнет серьезным разговором. Ведь помимо самого журналиста под удар попадет и вся контора, включая главного редактора, ведь он явно знал, какой материал готовится к публикации. Борис Дмитриевич встал и медленно прошелся по комнате. Я понимаю, что произошедшее не вписывается ни в какие рамки, и пусть статья с опровержением очистит ваше доброе имя. Но вряд ли это то, что вас удовлетворит, — начал он. Вы правы, особенно после того, как ваш работник надменно со мной разговаривал. Раз он так уверен в себе, то я считаю своим долгом доказать ему обратное. К тому же, не кажется ли вам что писать подобные статьи, основываясь на анонимках, весьма глупо и непрофессионально. Тем более для газеты такого калибра, как «Комсомольская правда». Помимо анонимки был личный визит в колхоз. Однако в связи с непрофессионализмом в данной области наш журналист допустил целый ряд грубейших ошибок. Так или иначе, одно другого не меняет. Статья является клеветой. Он сложил руки в замок и призадумался. — Александр Александрович, я обещаю вам опровержение. — А Михаила Васильевича вы больше не увидите в рядах наших сотрудников. Как вам такой вариант? Я даю свое слово, что подобное не повторится, а в будущем мы обязательно с вами сочтемся, обещаю. Я мог понять главного редактора. Ведь одна провокационная статья могла стоить свободы целому издательскому дому. Желания всех засадить у меня нет. Только дерзость журналюги не давала покоя. Но если он действительно понесет наказание, как и обещает Панкин, то я готов согласиться с предложенными условиями. Насчет опровержения. Я бы хотел, чтобы вы... Напечатали его на той же странице, где и была опубликована первоначальная статья. — Вы уж извините, но до последних страниц люди могут и не дойти, а для меня очень важно, чтобы актуальную информацию увидела как можно больше человек, — уточнил напоследок я, — если уж и соглашаться, то сразу же обсудить все нюансы. — Хорошо, ваше требование будет выполнено, — молниеносно согласился главный редактор. — Более того, мы разместим информацию на лицевой стороне, чтобы привлечь внимание читателей. Наши договоренности мы закрепили крепким рукопожатием. — Благодарю вас за понимание. — Еще раз подчеркнул важность моего решения Панкин. — Если однажды вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь. Обратиться ко мне».